Глава вторая. В поисках камня основания. Эпиграф. Исследование начинается там, где догадки нашего времени складывают свои ненадежные крылья. Калиостра, умереть можно дважды. Если внимательно всматриваться в историю, то становится видно тонкая пряжа человеческих взаимоотношений, которая незаметно скрепляет большие и малые узлы исторических событий. Не только даты жизни исторических личностей пересекаются друг с другом, накладываясь на эпохи политические и социальные, но и сами герои истории встречаются, завязывают дружеские отношения, ведут переписку и, влияя друг на друга, складывают судьбу идей, которым предназначено править умами целых наций и государств. Мы расстались с первым в главе с бароном Луи Геккерном в тот момент, когда выяснилась его страстная приверженность идее католицизма. И тогда же мы решили воспользоваться связями наших героев, чтобы отправиться вглубь времен к истокам идей, идеологии, культов, церквей и тайных обществ. Идеология, владевшая умом и сердцем Луи Геккер, наберет свое начало со времени его дужбы с кардиналом Дерагон Шабо. Познакомились они еще в молодости, до того, как герцог Дерагон Шабо принял монашество и, стремительно продвигаясь по церковной служебной лестнице, достиг высших духовных степеней и звания кардинала. Рагон Шаго сумел так повлиять на голландца Геккерна, выходца из протестантской семьи, что тот обратился в новую католическую веру. Это оторвало его от родни, но с того в то же время он нашёл себе могущественного покровителя в лице Ватикана. Одно время Геккерн даже являлся посредником в переговорах между папой Григорием XVI и голландским правительством. Новая вера, как мы уже видели, дала ему и нового родственника, и поддрежника в деле служения церкви, Жоржа Домтеса. Но не для всех друзей кардинала драгона знакомство с ним и его покровительство оказывались такими удачными. Об одном из них граф Калиостра в современной энциклопедии мы читаем. Калиостра Александр Гравди в скобках настоящее имя Джузеппе Бальзама, авантюрист итальянского происхождения. В молодости странствовал по востоку, Греция, Египет, Персия и другие, где получил некоторые знания по алхимии, стал искусным иллюзионистом. Вернувшись в Европу, путешествовал по многим странам, в том числе по России. Называя себя посвящённым в тайные культизмы, объявлял себя масоном высокой степени. В 1785-86 году в Париже оказался причастным к грандиозному скандалу, известному как дело божьи рели королевы, и сыгравшему большую роль в революционной дискредитации королевской семьи, был заключён в Бастилию. В 1789 году время осуждён судом инквизиции за ересь колдовство и масонство заключён в крепость, где и умер. Оставил записки, подлинность которых признаётся не всеми исследователями. Таково современное красноречивое описание судьбы человека, горячими поклонниками которого были Шиллер и Гёте, основоположники немецкой классической литературы. Вчитаемся повнимательнее в приведённую энциклопедическую справку. Объявлял себя масоном высокой степени, осуждён судом инквизиции за масонство.